Глава 11 Время приближалось к часу. И я уже начала оживить, что так безрассудно согласилась пойти с мистером Диуи в ресторан Нон Прежде всего, я просто трусила. А что если он дурной человек? Он может сделать мне гнусное предложение. Поскольку мне еще никогда никто не делал гнусных предложений, я не знала, как мне вести себя в подобных случаях. Я была достаточно взрослой и, конечно, не думала, что он подсыплет мне снотворного в стакан в таком знаменитом и фешенебленном ресторане, как Монсеньор. По мнению тети Эмили, именно так поступают все дурные люди. Однако я боялась, что могу оказаться настолько безвольной, что соглашусь зайти потом в его номер, если он вдруг попросит меня об этом. Простая добросовестность заставит меня сделать это, если я вдруг пообещаю но гораздо больше, чем эти смутные и неясные страхи, меня мучила мысль о том, что я могу оскандалиться перед мистером Дьюи в присутствии официантов. Дело в том, что в течение двух недель я как-то все забывала зашить огромную прореху на подкладке моего пальто, и теперь она протянулась от проймы до самого подола. Удастся ли мне не снимать пальто, как бы жарко в ресторане ни было? Я могу сказать, что просто... «Ненормально чувствительно к холоду. Это покажется интересным, даже оригинальным, в зависимости от того, конечно, какая будет температура в ресторане. Во всяком случае, ни за что на свете мистер Дилой не должен догадаться об истинной причине». Я даже подразнулась, представив, как на позолоченной спинке стула у всех на виду лежит мое пальто в длинной и извилистой, как змея, прорехой на подкладке. Я уже видела — как прячут улыбки официанты, прикрывая рот тонкими ухоженными руками. Я видела лицо мистера Дьюи, пытающегося скрыть презрительную усмешку. Что бы ни случилось, я не должна снимать пальто. Ведь десяти минут час я была уже в таком состоянии, что у меня дрожали ноги. А тут еще как назло мистер Бейна не возвращался. Наконец, за десять минут второго он вошел в контору и небрежно извинился. Я торопливо доложила ему о том, что произошло в его отсутствие Затем, поспешно напудрив нос, я кое-как нахлобучила шляпку и, сунув руки в рукава своего злополучного пальто, побежала по нижней Рейджиан-стрит к вам сеньору. Он ждал меня, как я молила Бога, чтобы, отчаявшись, он ушел. Спокойный и приветливый, словно мы с ним были давние друзья, и я пришла ровно в назначенный час. Он даже не стал слушать моих извинений. «Вы пришли, и это главное», — успокоил он меня. Я не знала, что обеденный зал ресторана находится в подвале. Когда он ввел меня в маленькую кабину лифта, спрятанную за решеткой из позолоченных чугунных гирлянд, мне показалось, что я спускаюсь в преисподнюю. Я не могла вымолвить ни слова, и колени у меня подкашивались. «Как вас зовут, кроме Джексон?» — спросил он, когда мы сквозь жаркое золотистое марево зала лавируя между столиками, украшенными букетами рот, гвоздик, лилий. Я сказала. «Какое красивое имя!» — воскликнул он. «Такое красивое, что мне, пожалуй, совсем не надо звать вас Энди, что я непременно бы сделал, если бы вас вдруг звали мисс Ефимия Джексон». Я была слишком парализована страхом, чтобы понимать даже простые шутки. Я сообразила, что он шутит, однако это лишь усугубило мое замешательство ибо теперь я боялась, что, поскольку я лишь слабо хихикнула в ответ, он сочтет, что я совсем лишена чувства юмора. Вдруг я увидела узкое византийское лицо и две худые руки, сложенные словно для молитвы. Они ясно возникли передо мной из все тумана. Они чего-то хотели. «Ваше пальто, мадам», — пробормотало лицо. Четким голосом, Обращаясь к мистеру Дьюи, я сказала, «Я не буду снимать пальто». «Я ужасно боюсь холода». Вотарилось довольно продолжительное молчание, во время которого я вдруг ощутила, что температура в зале не уступает температуре турецких бань. «Вы уверены, что не хотите снять пальто?» спросил мистер Дьюи тоном неподдельного изумления. «Я так привыкла», — ответила я. «Даже дома я часто не снимаю его». «Понимаю». — сказал он. — Он заказал все встал Да я и не смогла бы помочь ему в этом. Я не знала ни десятой доли тех блюд, что были указаны в огромной карте меню. Для меня он заказал сухой мартини, которого я никогда прежде не пробовала. Я сразу же почувствовала себя гораздо лучше, и вместе с тем намного хуже. Теперь я могла говорить. И я говорила, но мне было так невыносимо жарко, то я с ужасом думала, сейчас откроется мой обман, и по мое лицу будет сверкать от пота. «Вы уверены, что вам не жарко?» снова заботливо спросил мистер Дьюи. «Что вы, Только сейчас я начинаю отогреваться. Я чувствую себя превосходно». Я спила большой глоток от второго бокала мартини, который был заказан без моего ведома, и тут же почувствовала, что на лице выступают капли пота, щеки покрываются влажным глянцем, а из-под шляпки вот-вот побегут ручейки. Я не знаю, в чем тут дело, но мне кажется, абсолютно необходимо сейчас же освободить вас от этой штуки, — решительным тоном вдруг заявил мой спутник, и не успела я опомниться, как мое пальто уже лежало на спинке стула. Я вскочила, как ужаленная и поспешно перевернула пальто подкладкой вниз. Затем, усевшись, я как можно плотнее прижала его к спинке стула. Так в чем же дело? — спросил мистер Дьюи. «Подкладка — Подкладка назорвана, выпалила я и посмотрела ему прямо в глаза. Он тоже смотрел на меня. — О, Кристина! — воскликнул он. — Какой вы еще ребенок! После этого все было чудесно. А когда, наконец, он сделал мне предложение, которого я так боялась, я совсем не испугалась, а наоборот была польщена ибо оно как нельзя лучше отвечало моим самым смелым, самым романтическим мечтам. Он собирался провести конец недели в Париже и хотел, чтобы я поехала с ним. Ему кажется, мы чудесно проведем время. Очень вежливо я ответила, что с удовольствием поехала бы с ним, если бы была уверена, что мой отец одобрит это. — Вы хотите сказать, — заметил мистер Дьюри, что это не совсем в ваших правилах? «Боюсь, что да. В таком случае вы еще успеете побывать в Париже». «Я же многое потерял», — сказал он с милой улыбкой и накрыл ладонью мою руку. «Прошу простить меня». Больше он ничего не предлагал мне, чем несколько разочаровал меня. Однако, когда мы снова вошли в лифт, чтобы вернуться в мир реального, на глазах у мальчишки-лифтера он обнял и поцеловал меня. Сначала в обе щеки, а потом в губы. «Завтра я покидаю Лондон», — сказал он, когда мы медленно шли по Пикадилли. «Потом на Иль-де-Франс и домой». Иль-де-Франс — океанский пароход. «А там видно будет...» «Хотите, я куплю вам цветы?» Я просто не знала, что ответить. Мне казалось, он и без того сделал для меня много, даже слишком много. Я не привыкла к спиртным напиткам и знала, что перед мистером Бейнардом придется двигаться с осторожностью. Мистер Дьюи остановился перед старой цветочницей с лотком гордений, лепестки которых напоминали белую лайковую кожу, а листья были зелеными, как изумруд. «Мне кажется, я должен купить вам эти цветы», — сказал он и добавил, обращаясь к цветочнице. «Я возьму дюжину». Дюхану попал кроны за штуку. Он сунул мне в руки охапку цветов. — Я не могу взять их, — запротестовала я. — Но они уже ваши. — Проводить вас? Я попросила его не делать этого. — Мне было хорошо с вами, Кристина. Благодарю вас. И он дружески подтолкнул меня вперед по тротуару. Захмелевшая от счастья и выпитого вина, все еще со стыдом вспоминая инцидент с пальто, подавленной мыслью о резком контрасте между чудесным, несколько пугающим раем, в котором я только что побывала и откуда с облегчением вырвалась, и неприглядной пустотой, которая ждет меня в конторе, я медленно врела по площади Ватерлоу, огибая памятник героям Крымской войны, который сзади напоминал неопрятную постоялицу меблированных комнат перелетках и ночном капоте я смотрела на букет у меня в руках как я объясню это мистеру бейнарду что он подумает что подумает мистер Фоссет? я просто не знала что делать как мне избавиться от этих цветов одна гордения уже пожелтела по краям словно опаленные огнем я не могла бросить их в водосточную канаву. на это сразу же обратят внимание, отдать их какому-нибудь прохожему, или нищему, или ребенку. Но подходящие люди не попадались мне навстречу, а часы уже показывали 25 минут третьего. Оставался лишь один выход. В душе моля, что вы, прохожие, подумали, будто мой прадед погиб под Инкерманом, я почтительно приблизилась к памятнику, на мгновение склонила голову и церемонно, опустившись на колено, положила букет у подножия а затем, словно за мной гнала стая волков, пустила сбежать в контору. Мистер Бейнерд холодно встретил меня. — Вам известно, что вы опоздали на 10 минут. Младшим служащим полагается и час, но не больше. — Да, вас кто-то спрашивал по телефону, какой-то мистер Скелтон. Не будете ли вы любезны впредь предупреждать ваших друзей, чтобы они не звонили вам в контору по личным делам?